А вот была история Во времена революций пресса часто ведет себя как флюгер Как пример, историки приводят заголовки парижских газет, которые освещали бегство Наполеона из ссылки и возвращение его на престол Ну, например, «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан». Или вот, пожалуйста, «Людоед идет к Грассу». Или «Узурпатор вошел в Гренобль». И уже постепенно интонация меняется. «Бонапарт занял л и о н «Наполеон приближается к Фонтенбло». И, наконец, «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже».